Глава 9. Освенцим. Весна 1942 года. Капо поднимает разбитый кирпич и машет им перед лицом Ливи, а потом сует его ей в руки, веля осторожно положить в тележку. Циби смотрит, как кровь из ранки Ливи пачкает кирпич. Когда Капо отходит... Ливи пытается обмотать больную руку рубашкой. Ранка на ладони Ливи не зажила, и Циби пытается оторвать полоску от гимнастерки, но ткань чересчур толстая и прочная. «Работай левой рукой, я тебя прикрою». Во время работы Циби загораживает Ливи от глаз капо, Когда тележка заполняется кирпичами, Капо кивает двум девушкам, работающим в связке с сестрами, а им говорит «Вы двое, идите назад, толкайте». Сестры слышат, как тяжело дышат девушки, запряженные в тележку. Циби и Ливи толкают тележку сзади, но она не сдвигается с места. «Толкайте, ленивые сучки!» «Сильнее!» Циби упирается в тележку плечом и знаком показывает Ливи делать то же самое. Наконец тележка начинает ползти вперед. Они продвигаются медленно, поскольку дорога замусорена битым кирпичом и черепицей, кусками древесины, искореженными остатками того, что когда-то было человеческими жилищами. Несмотря на холодный воздух и сильный ветер, с девушек градом льется пот. Цыби не помнит, чтобы когда-нибудь выполняла такую тяжелую работу, даже в лагере Хашшары. Она смотрит на Ливи. Сестре очень тяжело. С одной здоровой рукой. Тележка движется по разбитой дороге мимо полей, На некоторых из них из мерзлой земли взошли ростки картофеля. Девушки подходят к пустому полю, где их поджидают мужчины. Здесь уже высятся штабеля привезенных кирпичей. Один мужчина говорит, куда поставить тележку, а потом с напарником помогает девушкам разгрузить кирпичи и уложить их в штабеля. С пустой тележкой они возвращаются быстрее. Вся процедура повторяется вновь, после чего Капо объявляет перерыв. Они садятся, прислонясь спиной к тележке, и Циби проверяет рану на руке Ливи. «Ливи, надо, чтобы кто-нибудь осмотрел твою руку. Когда мы вернемся, я спрошу, есть ли здесь врач или медсестра», — шепчет Циби. «Мне нужна также чистая рубашка», — с дрожью в голосе говорит Ливи. «Это испачкана кровью. Мы можем постирать твою гимнастерку. Пошли работать». «Но нам еще не сказали. Разве нельзя еще немного отдохнуть?» «Можно, но я хочу, чтобы Капо отметила это и меньше к нам придиралась». «Пошли». «Ты сможешь». К концу дня девушки сделали четыре ходки с тележками. Циби вздрагивает, вспоминая эпизоды начала дня, когда несколько девушек были травмированы упавшими с руин кирпичами и черепицей. Им приходится опасаться тумаков из-за трещин, которые Капо раздает направо и налево тем, кто, по ее мнению, увиливает от работы. На пределе сил... Сестры добредают до своего барака, получив ожидающий их скудный обед. Проглотив хлеб и суп, Циви подходит к Капо, таща за собой Ливи, и показывая травмированную руку сестры. «Капо, можно ли моей сестре получить где-нибудь первую помощь? По дороге сюда она порезала руку, и у нее идет кровь, чтобы она могла работать». «Надо перевязать руку». Высокая женщина вскользь смотрит на протянутую к ней руку. Медчасть в следующем бараке. «Может быть, они посмотрят?» «А может быть, и нет», — с ухмылкой говорит она, указывая в сторону лагерных ворот. Циби и Ливи успевают сделать пару шагов, когда Капо кричит им вдогонку. «Иди одна!» «Нет нужды, чтобы старшая сестра держала тебя за руку!» Она ухмыляется собственной шутки. «И не называй меня Капо, меня зовут Ингрид!» Она улыбается щербатым ртом, и Циби вдруг становится не по себе. «Все будет в порядке», — Циби подталкивает сестру. «Я займу нам место для сна. Лагерь вновь залит светом прожекторов». Солнце село, закончился первый полный рабочий день в Освенциме. В ожидании сестры Циби устраивается у стены. Немного погодя, пока она пытается разгладить комковатый тюфяк, в дверь врывается Ливи, зовя ее по имени. В бараке сейчас по меньшей мере тысяча девушек. Кто-то спит. Кто-то еще бодрствует, некоторые тихо разговаривают. Циби встает и машет рукой, и Ливи, заметив ее, направляется к ней, огибая тюфяки. Циби замечает на лице Ливи следы слез, полосы розовой кожи на фоне кирпичной пыли, покрывающей ее тонкое нежное лицо. — Что случилось? — Ты в порядке? спрашивает Циби, когда Ливи падает в ее объятие, усаживает сестру на тюфяк и хватает ее за бинтованную руку. Похоже, ранку обработали. «Что случилось?» Ливи продолжает рыдать и, наконец, выдавливает из себя. «Почему ты мне не сказала?» «Что не сказала?» «Что произошло?» «Я пошла в больницу». «И? Что-то случилось?» «Я увидела!» — Ливи перестает плакать. Ее глаза округлились от страха. «Что? Увидела?» — вся похолодев, спрашивает Циби. «Там висело зеркало. Почему ты не сказала мне о том, что со мной сделали?» Циби берет лицо Ливи в свои ладони и впервые за много дней улыбается. «И это все? Ты увидела свое отражение в зеркале?» «Мои волосы!» Ливи проводит рукой по голове и сразу с отвращением отдергивает руку. «Они остригли мои локоны!» Она смотрит мимо Циби в глубину барака, На сотни бритых голов у нее остекленевший мутный взгляд. Циби готова ударить сестру, вывести ее из шока, но вскоре Ливи обращает на сестру свои широко открытые голубые глаза. — Они остригли мои волосы, — шепчет она, — а ее руки вновь тянутся к голове, глаза наполняются слезами. Но Ливи... Что они, по-твоему, делали той машинкой? Я... я не хотела об этом думать. Пока это происходило, я воображала себе, что мама возится с моими волосами. Ты же знаешь, как она любит причесывать мои кудряшки. Когда до Ливи доходит, она замолкает, ее бьет дрожь. Циби начинает понимать. Некоторые вещи настолько ужасны, что их не принимаешь. Может быть, это и хорошо. Кто знает, что еще им предстоит вынести. Может быть, ей тоже придется воспитать в себе это умение. «Ливи, я твое зеркало», — Циби машет рукой вокруг. «С этого момента мы все твое зеркало». Кивнув, Ливи закрывает глаза. «Давай ляжем, ладно?» Циби нечего предложить сестре помимо сонного забытья. «Но блохи...» — Ливи распахивает глаза. «Как и мы, они тоже голодные. Нам надо просто научиться не замечать их. Но вчера ты...» «Вчера!» «Было сто лет назад!» На следующий день они снова идут на место сноса зданий, Перед началом работы Ингрид спрашивает у девушек, кто из них умеет читать и писать. Никто не отвечает. Для Циби уже стало очевидным, что неприметность — единственный способ избежать ее жестокого внимания. Копов впадает в ярость. Она все громче и громче повторяет вопрос. Она не отступает». Отдавая себе отчет в присутствии поблизости эсэсовцев, Циби все же решается подать голос в надежде, что они с сестрой, возможно, получат какие-то преимущества. Если она выйдет вперед, возможно, им не придется работать на месте сноса зданий. «Я умею читать и писать», — говорит Циби. «Кто это сказал?» — спрашивает Ингрид. Циби смело делает шаг вперед, и строя, глядя прямо перед собой. Ингрид не полька, как другие капо. Она немка. Интересно, размышляет Циби, она преступница или политзаключенная? Всего несколько причин, по которым гражданин Германии мог оказаться в Польше, во Циби рада, что они с Ливи понимают и даже немного говорят по-немецки. Ингрид рывком протягивает Циби планшет и карандаш. «Запиши фамилии и номера всех, и побыстрее!» Взяв планшет, Циби подходит к девушкам в первом ряду и принимается записывать их фамилии. Девушки поднимают рукава, показывая выбитые на руках номера, и Циби заносит их на лист бумаги. Она проворно ходит вдоль рядов девушек и, закончив, ручает планшет Ингрид. «Все правильно?» — спрашивает Ингрид. «Да, Ингрид. Посмотрим». Капо переворачивает страницу. Водя пальцем сверху вниз, она выкрикивает. «Заключенная 1742! Как твоя фамилия?» Девушка с номером 1742 называет свою фамилию. «Правильно». Ингрид называет другие номера, получает ответы. Циби все еще стоит рядом с ней. Ингрид машет одному из эсэсовцев. Он неторопливым шагом подходит к ним, постукивая стеком по своей ноге. Ингрид протягивает ему список. «Где ты научилась так красиво писать?» — спрашивает он у Циби. «С бравадой». Более уместной для жизни в лагере хахшары Циби смотрит на охранника и отвечает: «Я выросла не в лесу, я ходила в школу». Бросив взгляд на Ингрид, она замечает, что Капо отвернулась, чтобы спрятать улыбку, которая может навредить ей не меньше, чем Циби. Охранник хмыкает. «Пусть она ведет твои записи», — говорит он Капо перед тем, как уйти. «Ну, ну — положив руку на плечо Циби, произносит Ингрид, ты старательная и аккуратная, но если не будешь остерегаться, язык доведет тебя до беды. Ты мне больше пригодишься живая, чем мертвая, так что перестань дерзить охранником. Поняла? Циби кивает. Ей неприятно прикосновение руки, Ингрид. Но разве не этого она хотела? Заискивать перед теми, кто может навредить ей с сестрой. «Каждый день будешь записывать новых заключенных и вычеркивать отсутствующих. Ясно?» «Да, Ингрид, я смогу. С удовольствием займусь этим», — отвечает Сиби. «А теперь все за работу», — рявкает Ингрид а когда Циби поворачивается, чтобы присоединиться к Ливи и другим девушкам в ее команде, добавляет «Продолжай работать на тележке!» Ливи подходит к старшей сестре, дрожа от холода и ужаса. Чем обернется для них контакт Циби с Капо и эсэсовцем? «Кто это?» — спрашивает Ингрид. Ясно, что она не запомнила Ливи с прошлого вечера. «Моя младшая сестра», — Циби дотрагивается до забинтованной руки Ливи. «Похоже, ты замерзла?» — обращается Ингрид к Ливи. Ливи кивает, у нее стучат зубы. Несомненно, Ливи выглядит моложе любой другой девушки, работающей здесь. Она едва достает Циби до плеча. И хотя пока не так истощена, как другие, тюремная униформа висит на ее худом теле. Циби замечает в глазах Ингрид проблеск сочувствия. На следующий день, когда Циби и Ливи встают в строй во дворе перед выходом на работу, Ингрид опускает тяжелую куртку на плечи Ливи. «У тебя размер примерно как у моей сестры. Сколько тебе? Одиннадцать? Двенадцать?» «Пятнадцать!» — шепчет Ливи, боясь посмотреть Ингрид в глаза. Ингрид резко поворачивается и начинает выводить девушек из Освенцима. Другие девушки завидуют куртке Ливи, что-то бурчат себе под нос, и Циби начинает опасаться того, что внимание Ингрид выделила их. «Может ли на них сказаться протежирование со стороны немецкой Капо?» После прихода на место сноса зданий Цыби сверяет фамилии девушек и отдает планшет Ингрид, после чего вновь принимается грузить кирпичи в тележку. И они вновь толкают полную тележку в поле, где с благодарностью принимают помощь русских военнопленных в разгрузке. Ничего не сказано по поводу куртки Ливи. Во всяком случае, очевидно, думает себе, что Ливи работает наравне со всеми, несмотря на больную руку. С наступлением весны лес за полем покрывается сочной молодой зеленью. Заключенные посадили на опушке леса зерновые в надежде, что хороший урожай увеличит их рацион. Несмотря на перемены в погоде, Дорога остается полосой препятствий. Сегодня рытвины заполнены жидкой грязью, а завтра россыпи камней с высохшей грязью. Однажды дождливым днем передние колеса тележки застревают в яме. Чтобы вытащить тележку, девушки подкладывают под колеса камни. Ливи толкает тележку сзади, Отцы без другими девушками тянут ее спереди. Когда колеса начинают медленно поворачиваться, Ливи замечает какой-то торчащий из вязкой грязи предмет. Это маленький ножик. С деревянной ручкой он идеально умещается на ее ладони. Ливи прячет ножик в карман Галифе и продолжает толкать тележку. Позже, уже в темноте, лежа на тюфяке, Она достает ножик, чтобы показать Циби. «Для нас здесь — это целое состояние!» — горячо говорит она сестре. «Мы можем разрезать им еду на маленькие порции, про запас!» «Знаешь, что они сделают, если найдут его у тебя?» — шипит Циби. «Мне наплевать!» — огрызается Ливи. «Я нашла его, и он мой!» Ты не разрешила мне сохранить монету, но ножик я не отдам. Ливи засовывает ножик в карман. Он обязательно пригодится, и Циби возьмет свои слова назад. Однажды утром, неделю спустя, когда охранники барабанят дубинками по стенам барака, Ливи даже не пытается встать. Циби расталкивает ее... Щупает лоб сестры. Ливи, горячая и красная, она вся в поту. Ливи, прошу тебя, надо вставать, умоляет Цыби. Не могу, не открывая глаз, хрипит Ливи. Голова болит, и ноги. У меня все болит. Девушка, лежащая на соседнем тюфике, наклоняется к ним и дотрагивается рукой до головы Ливи, потом засовывает руку ей под рубашку. «Она вся горячая. Наверное, это Тиф», — шепчет она. «Что? Почему?» — Циби в панике. «Вероятно, укусы блох. А может быть, крыса? Трудно сказать, почему». «Но что мне делать?» «Узнай, позволят ли они отправить ее в больницу. Только там она сможет выжить. Взгляни! От нее ничего не осталось, и она больна. Она не в состоянии работать. Побудешь с ней, пока я разыщу Ингрид и попрошу отправить сестру в больницу?» Девушка кивает. Ингрид хмурится и даже кажется немного обеспокоенной. Она кивает в знак согласия, и Циби мчится к Ливи, поднимает ее на ноги и помогает пройти через комнату. В нужный момент перед выходом из барака она не забывает переложить ножи к Ливи в свой карман. На улице девушки встают в строй, а Циби, спотыкаясь, тащит мимо сестру, находящуюся в полубессознательном состоянии. Она вспоминает об отце... «Что бы он сказал в тот момент об ответственности старшей сестры? Есть ли ее вина в том, что Ливи заболела тифом?» Циби передает сестру строгой медсестре, которая велит ей немедленно уходить, не обращая внимания на ее протест. «У нее нет выбора. Циби возвращается в свою бригаду, и Ингрид приказывает ей работать на крышах с другими девушками», они будут сбрасывать кирпичи и черепицу вниз. Три дня Циби ходит на работу, не имея новостей о Ливи, но, по крайней мере, сестра в больнице, а не мучается в поту одна на соломенном тюфике. Циби поглощена этой новой работой, с нетерпением ожидая перерывов в тяжелом труде. Единственная еда — Это обед, когда прибывает телега с пятью баками супа и пятью подавальщицами. Циби уже слышала безумные истории о том, что попадает в этот так называемый суп, и теперь видит это собственными глазами. Зубная щетка, деревянный браслет, резинка плавают среди лука и сардин, Бригада в кои-то веки смеется, когда одна девушка выуживает из своей миски с супом расческу и громко комментирует «У меня тут расческа! Жаль, нет волос!» На третий день пребывания Ливи в больнице Циби спускается с крыши, наблюдая за группой девушек, ожидающих своей порции супа. Она заметила кое-что странное в этом обеденном распорядке. Большинство девушек смотрят в сторону полной подавальщицы с двумя длинными каштановыми косами. Сама прическа кажется Циби странной, поскольку на вид этой женщине не меньше семидесяти. Спустившись с крыши Циби, подходит к группе девушек. Теперь она тоже смотрит на повариху с косами. Встретившись с ней взглядом, Циби улыбается. Повариха не улыбается в ответ. Одному богу известно, что им здесь никто ни разу не улыбнулся, но подзывает циби к себе. Черпак глубоко погружается в бак, не только наливая в миску циби жидкую безвкусную похлебку, но и подцепив большой кусок мяса. Женщина кивает циби, переводя взгляд на голодных девушек, раздумывая, кого еще облагодетельствовать своей щедростью. Циби садится в сторонке и быстро съедает суп. На дне миски остается кусок мяса. Оглядевшись вокруг и убедившись в том, что никто не подсматривает, она берет кусок, досуха облизывает его и засовывает в карман рядом с ножиком Ливи. Вернувшись с работы, Она найдет способ попасть в больницу и поделиться мясом с сестрой. Но, войдя вечером в барак, Циби находит там Ливи. Ливи почти поправилась, ее щеки немного порозовели. Циби прижимает палец к губам и засовывает руку в карман, доставая оттуда кусок мяса. Ливи широко раскрывает глаза. Она разрезает ножиком мясо на тонкие ломтики. Истоки этого пира не ясны, но девушкам все равно. На протяжении следующих трех месяцев число заключенных значительно возрастает. Их сотнями привозят на поездах, они заполняют все здания восвенцами, занимая место умерших либо от болезней, либо от рук эсэсовцев. До Циби и Ливи Доходят слухи о каком-то бункере для убийств, находящемся под землей, куда мужчины, женщины и дети входят живыми, а выносят их оттуда мертвыми. Девушки видели мужчин-заключенных, везущих тележки с трупами. Циби никак не может осознать это, а потому заставляет себя поверить, что они умерли от болезней. Рука у Ливи зажила, но сестры с каждым днем слабеют. Как и все вокруг, они живут сегодняшним днем, испытывая нечто похожее на удовлетворение, только когда закрывают глаза ночью. Они пережили еще один день в команде по сносу зданий. Не один раз им доводилось видеть, что происходит, когда эсэсовец сдает волю своей мстительности — Расколотый кирпич, упавшая черепица и следует выстрел. Им приходилось относить убитых девушек в лагерь в конце долгого изнурительного дня. Мгновение радости в их несчастьях приносит найденный Ливи ножик. С его помощью Циби разрезает хлеб на маленькие порции. Некоторые съедаются сразу же. Остальные оставляются на потом, что дает возможность распределять еду. Это немного, но у сестер появляется свой секрет, что позволяет хоть чуть-чуть контролировать их лишенную всякого смысла жизнь. Ливи постоянно держит ножик при себе, днем в кармане штанов, ночью под матрацем. Через несколько недель после приезда Циби и Ливи Начинают прибывать парни из Словакии, но их не оставляют во Освенциме. Сестры, однако, знают, где они. Кирпичи, которые девушки продолжают свозить на поле, идут на постройку новых жилых блоков, а через дорогу от этого места построены новые деревянные бараки. В них теперь размещаются словацкие мужчины. Всем понятно, что сооружается новый лагерь, Циби может общаться с русскими военнопленными, потому что знакома с русинским языком, диалектом украинского языка, на котором говорят в Восточной Словакии. Однако разговоры с мужчинами в полголоса не проясняют ничего нового в их ситуации. Ливи, оставаясь робким наивным подростком, никогда не участвует в этих разговорах. Циби рада, Это место не отняло всего у младшей сестры. Но однажды мужчины дают себе некоторые ответы. Эти новые кирпичные здания предназначены для женщин. Женский лагерь Биркенау...